Глава 32. Прогулка. Для Фаины Пеговой день начался как обычно. После полудня жаркое солнце сочилось сквозь жалюзи, заливая спальню жидким золотом. Просто не были сметы вставать не хотелось. И все же Фаина поднялась. Поплелась в душ под прохладные живительные струи. Радость моя Никто не ответил ей. На столе в кухне она нашла записку. Поехала в автосервис и на автомойку. Заскочу на рынок за клубникой и помидорами, потом в магазин за какой-нибудь жратвой. Аля поднялась намного раньше, и вся уже была в хлопотах и заботах. После той памятной ссоры, едва не закончившейся разрывом, жизнь их обеих вроде бы снова входила в привычную колею. Сначала было бурное примирение. Они затворили двери дома, выключили телефоны. Из электроприборов в квартире работали лишь кондиционер в спальне до да холодильник на кухне. Первый создавал мягкий климат, способствовавший страстному проявлению чувств и изысканному интиму. Второй гудел и постепенно пустел. И вот он опустел окончательно — и «Медовую неделю затворничества» пришлось прервать. Фаина думала о прошедших днях, в основном о Бале. Мысль расстаться с ней теперь казалась, как и прежде, ужасной, нестерпимой. Однако крохотный червячок сомнений и недовольства уже грыз Фаину. Как она допустила, что попала в такую зависимость от подруги? Ведь прежде она никогда не опускалась до униженных просьб, до заискиваний. Со всеми своими прежними партнерами и партнершами она расставалась легко, по первому капризу. Вот, например, с Маратом. О покойном Голикове она вспомнила с мимолетной грустью и... Тут же снова переключилась на самоанализ. Аля за эти дни изменилась до неузнаваемости. Они как бы поменялись ролями. А ведь было время, когда Фаине стоило лишь бровью повести, и Аля была готова на все. Кто поймет женскую душу, тем более душу любовницы? Червячок недовольство точил, свербил. Аля завладела всем ее существом. Она подчинила и ее себе. Ее, Фаину, которая подчиняла всех, кто желал и любил ее. А эта девчонка, порой такая грубая, непредсказуемая в своих поступках, заставила ее спасовать, заставила панически бояться разрыва, разлуки. Что же все-таки произошло? И вообще, какую роль играла Аля в делах, о которых их спрашивала милиция? Была ли она в чем-то виновата? Ведь этот патрон, найденный в ее косметичке и врученный тому оперу, Фаина напрочь забыла фамилию Колосова, он же не был случайной находкой. Не был ведь? После примирения тема убийств и тема патрона была для них с Алей табу, но только вслух. Фаина разрешала себе думать об этом, точнее, не могла уже не думать. Развеять этот морок, это сладкое и вместе с тем тревожное оцепенение, можно было лишь одним единственным способом — стать прежней Фаиной Пеговой. Уезжать из дома, когда вздумается, возвращаться, когда хочется, без оглядки на Алю. Быть одной или в дружеской компании, сидеть в кафе, попивая мартини, Куря сигареты, болтая со знакомыми, ходить по модным бутикам, тусоваться в клубе, знакомиться с мужчинами, уступать их желаниям и тут же командовать ими, помыкать, владеть. И все это опять, без той, которая... которая после всего вдруг стала так ужасно дорога, так незаменима во всем. Ифаина решила попробовать стать прежней. Воздух в квартире после недели любви был спёрт и душен. Прогулка не помешала бы. Никаких записок подруге писать она не стала. Просто вызвала по телефону такси и, как раньше бывало, поехала в Камергерский переулок в модное французское кафе завтракать. Часы как раз показывали самое гламурное время для завтрака. Без четверти два. После кафе она заглянула в бутик «Вивьен Вествуд». Там ей давно уже приглянулась прикольная сумка из шотландской клетки. Но на этот раз сумка как-то разочаровала. Зато понравилось шаловливое маленькое черное платье, а также сногсшибательное розовое белье в кружевах, мелких дырочках и пышных шелковых розах. Из бутика она перекочевала к афишам МХТ. Почти все афиши были посвящены Чеховскому фестивалю, Потом она прогулялась по Петровскому пассажу. А тут уж наступило время лэнча. Фаина все ждала, что вернувшаяся с клубникой и помидорами Аля позвонит ей, и тут же у них начнется все сначала. Попреки, укоры, жалобы, угрозы, ревность. Одним словом, та, прежняя жизнь, полной хозяйкой которой Фаина себя чувствовала. Но упрямая Аля не звонила, а позвонить самой — означало проявить малодушие и слабость. «Радость! Радость моя!» В душе Фаины копилось странное раздражение. И лэнч в азербайджанском ресторане казался безвкусным, пресным, несмотря на жгучие восточные специи. «Радость! Радость моя! Ах, чтобы тебя черти взяли!» Фаина кусала губы. Ей хотелось домой. Ее адски тянуло домой. «Радость! в постель, кальки. И тут, наверное, впервые по-серьезному она подумала о семье как о способе устройства жизни. Вот живут же другие, спокойно, тихо, без драм, без потрясений, без подозрений насчет убийств, совершенных на почве ревности и страсти. Она перебрала всех своих замужних приятельниц и всех знакомых женатиков и поняла, что эти примеры не подходят для их салькой случая. Она вспомнила про Арнольда и его босса, о которых ее столько спрашивали в милиции. Но это тоже было совершенно не то, не их ситуация с Алькой. И тогда на ум ей пришли старые добрые приятели — Гриша и Душин. Гриша был владельцем рекламного агентства. Душин — хорват по рождению, менеджер по профессии, давно уже свыкся с ролью жены и домохозяйки. Они жили в новом элитном доме в Крылацком и вот уже почти шесть лет считались в кругу общения Фаины семьей нетрадиционной ориентации. И как было с ней всегда, она тут же моментально захотела увидеться с ними, отыскала номер в справочнике мобильного и позвонила наугад. Парни оказались дома, звонку обрадовались и позвали ее к себе в гости. Фаина свистнула такси и отправилась в Крылацкое. В гостях она расслабилась, выпила крепчайшего кальвадоса, которым угостил ее Гриша. Душин спиртного не пил принципиально. Он был рьяный вегетарианец. Да и из овощей ел лишь цветную капусту, сельдерей, спаржу и морковь. Красился в блондина, сводил на теле растительность фото- и биоэпиляцией. Регулярно посещал солярий, турецкую баню и спа. Он пёкся о своей внешности с маниакальным рвением, боялся постареть, подурнеть, разонравиться Грише и выйти раньше времени в тираж. Оба они были людьми мягкого характера и больше всего на свете хотели, чтобы все, естественно, кроме всепонимающих друзей, в число которых входила и Фаина, оставили их в покое. Им обоим мечталось как-то узаконить свои отношения, хотя бы в материальном плане, Но кроме того, чтобы написать «дарственные на имущество друг на друга», придумать они ничего не могли. Что касается их дома, Фаина ревниво сравнивала его со своим. Он был уютным, как квартира на Бейкер-стрит. Здесь господствовал особый мужской беспорядок и одновременно стиль и комфорт. Кожаные кресла с высокими спинками, электрический камин, виды Лондона в простых дубовых рамах на стенах — турецкий ковер на полу, трубки из вишневого корня в тяжелых пепельницах черного мрамора, книги, альбомы, диски, пилочки для ногтей. И, конечно же, как некие символы, фотографии с обнаженной мускулистой мужской натурой. «Ах, Фанни», — говорил Гриша со вздохом после пятой рюмки, — «что мы можем сказать тебе? Что посоветовать? Ты все понимаешь сама». «Здесь перспектив никаких в том плане, который нас устраивает. Ехать за границу? Мы денег еще столько не заколотили. Там уже не заколотим, возраст не тот. Значит, придется здесь. Мне скоро 37 стукнет, время скотина летит ужасно быстро». «Но вы все же думаете уезжать? Жить вместе там?» — допытывалась Фаина. «Скорее всего, да. Мне нравится Лондон, ты знаешь». «Душке импонирует Дания. Наверное, со временем переберемся туда. Там законодательство позволяет. Возможно, даже возьмем в приюте приемыша из какой-нибудь Мьянмы на воспитание. А чужое мнение... Знаешь, мнение обывателей везде одинаково». В таких неспешных разговорах за жизнь незаметно пролетел весь вечер. Было уже почти 11, когда загостившаяся Фаина засобиралась домой.